Глава сорок 4. Вернись, Ника, вернись. Настойчивый мужской голос доносился откуда-то издалека, все более приближаясь. Держись, детка, не умирай. С невероятным трудом, открыв глаза, она увидела встревоженного аматора. Он изо всех сил пытался исцелить ее своей энергией. Но его возможности были уже на исходе. Он слишком много перекачал в нее, когда спасал ей жизнь в первый раз. «Помоги Алексу», — мысленно отправила она Тору свою последнюю просьбу. Ее состояние было критическим. Приняв единственное возможное в этой ситуации решение, аматор склонился над девушкой. «Прости, у меня нет другого выхода», — тихо произнес он. «Отныне мы будем связаны с тобой навеки». Угасающими осколками сознания Ника увидела, как во рту ее спасителя выскочили два острых вампирских клыка. Глаза аматора побагровели, и он резко вонзил зубы в ее шею. Но девушке это было уже безразлично, как и то, что после этого он накрыл ее лоб своими большими и горячими, почти обжигающими ладонями. «Ника», — внезапно побелел Алекс. Он понял, почувствовал каждой клеточкой, что она в беде. Не просто в беде, а при смерти. Сильнейшая тревога ледяными пульсирующими волнами пробежала вверх по позвоночнику. и пистолет дрогнул в его руке. Этим моментально воспользовался Олег. Выхватив оружие из-за спины, он нажал на курок, а тело Алекса с простреленной головой рухнуло на пол. «Нет-нет-нет, Алекс!» В отчаянии прохрипела Ника, и ее тело выгнулось в конвульсиях. Аматор понял, что случилось. Она ощутила смерть своего мужчины. «Мне жаль, детка, ты только держись!» Искренне посочувствовал он ей. «Только не это, пусть это не будет правдой, только не это, этого не может быть!» Как заклинание шептала Вероника, вбежав в здание. Она не удивлялась тому, что физически чувствует себя отлично, от былой слабости не осталось и следа. Страх, дикий животный страх, что все происходит по-настоящему, и она не ошиблась. Алекса и правда больше нет. Он не просто ранен, а его уже нельзя исцелить. Вернуть. Этот безумный страх гнал ее по пустым темным коридорам навстречу судьбе. О нет, нет, нет, нет! С рыданиями рухнула она, как подкошенное на его бездыханное тело. Все дальнейшее происходило словно во сне. Она не осознавала, что сзади к ней подбежал встревоженный Саймон и безуспешно попытался оторвать от тела Алекса, увести отсюда. Сергей понимал, что еще немного и она сойдет с ума от горя, поэтому нажал на точку на ее сонной артерии и отправил Нику в глубокий спасительный обморок. Подхватив девушку на руки, он понёс её в фургон. Аматор проводил отъезжающий микроавтобус долгим задумчивым взглядом. Он понимал, что должен дать девушке время, чтобы прийти в себя, прежде чем приставать с расспросами. И то, что Нику увезли в неизвестном направлении, его совершенно не волновало. Её кровь струилась по его венам, и теперь он легко найдёт её где угодно. А сейчас ему нужно было решить, наконец, проблему, ради которой он приехал в такую даль. Он должен убить оборотня. «Хармисон», — прошептал имя врага Аматора и отправился в лес на его поиски. Постучав в дверь и не услышав в ответ ни звука, архангел все же зашел в комнату Вероники. Осунувшаяся девушка с посеревшим лицом неподвижно сидела на кровати, устремив застывший взгляд на письменный стол, на котором до сих пор лежал планшетник Алекса, его мобильник и одеколон. Это я во всем виновата, безжизненно прошептала она. Это моя вина. Я должна была остановить его, не дать ему поехать на это чертово задание. Если бы я была понастойчивее, он был бы жив. Не надо винить себя, Вероника, тяжело вздохнул архангел, присаживаясь на кровать рядом с девушкой. Одной рукой он приобнял её за плечи, а другой ободряюще сжал её побелевшие холодные, сцепленные в железный замок руки. «Ты же знаешь, он все равно поступил бы по-своему. А в этом вы с ним похожи, были похожи». Мрачно поправился он. «Мы все оскорбим его гибели. Но его смерти для тебя не повод умирать самой. Ты должна жить дальше, за себя и за него. Поверь мне, я ведь когда-то тоже был в такой ситуации. И я прекрасно понимаю все, что происходит сейчас в твоей душе. Я знаю, каково это — потерять любимого человека». Но ты должна жить, Вероника, вновь повторил он. Алекс был мне как сын, а для Марии, тем более. Мы не хотим потерять еще и тебя, понимаешь? Как же получилось, что вы, старейшины, допустили его смерть. Вы ведь ясновидящие. Ника посмотрела на Архангела так, что у того сжалось сердце. Мы не можем этого объяснить. С огромным сожалением признался он. «Возможно, ворон еще при жизни как-то повлиял на наше видение относительно Алекса. Изменил их с помощью магии», — предположил он. «Думая об Алексе, мы до сих пор видим его будущее, где он живой, здоровый и счастливый, нянчится с сыновьями. Это за гранью нашего понимания», — снова вздохнул он. «Где Мария, Дмитрий и Саймон?» — почти равнодушно поинтересовалась девушка. «Очнувшись в своей комнате, она еще не видела никого из них. Мария сейчас умеет счастье. Смерть Алекса отразилась на ее здоровье. Когда Ира и Ян приведут ее в норму, она обязательно навестит тебя», — заверил Нику архангел. «Дима в дороге, возвращается с задания. Через пару дней будет здесь, но на похороны он не успеет», — объяснил старейшина. а саймон привез тебя из волгограда и ему срочно пришлось вернуться обратно он глава этого филиала поэтому должен расхлебывать все произошедшее олег жив с надеждой на месте она подняла тяжелый взгляд на михаила нет саймон выследил его и уже убил покачал он головой жаль почти беззвучно прошептала девушка